Рассказ седьмой. В кабинете Семёна Алексеевича мы присидели до вечера. Позднее к нам присоединились Дубов и Лобанов. Потом пришел Галимов. В общем, собрался полный комплект проверяющих. Галимов стал рассказывать, как сотрудники ФСБ и МВД отрабатывают все версии возможных причин убийства. Рассказывал, как работают эксперты, баллисты, криминалисты, патологоанатомы. В общем, говорил нудно, долго, не по делу, и всех только раздражал своим голосом. И под конец появился Облонков. Войдя в кабинет, сел на стул в углу и не вмешивался ни во что. Я пристально смотрел на него, пытаясь определить, знает ли он что-нибудь о смерти Семёна Алексеевича, причастен ли он к этому убийству. Только когда мы закончили работу, и Лобанов опечатал кабинет Семёна Алексеевича, мы покинули управление, и я сразу поехал к Виталику. Дело в том, что Виталик был настоящим бессребреником. Иногда еще встречаются такие чистые и порядочные люди. Деньги нужны были ему только на книге и немного для личных нужд. На еду, одежду, квартиру, впрочем, давно не ремонтированную. Одевался он скромно, я бы даже сказал очень скромно. В еде был неприхотлив. У него, конечно, денег не было, и я бы даже не подумал их у него просить. Но дело в том, что в Москве жил его двоюродный брат, в отличие от своего родственника, циничный человек и умелый маклер. Он работал еще в советские времена, умудряясь менять и продавать квартиры при советских законах, когда сделать это было почти невозможно. Теперь он стал руководителем крупной конторы по купле продаже московской недвижимости. Я все время держал его в уме как резервный вариант, но только как резервный. Во-первых, мне не очень хотелось с ним общаться. Во-вторых, я знал, что любую коммерческую сделку, даже для очень близких людей, он рассматривает как возможность заработать деньги. Но у меня к этому времени уже не было выхода. Я приехал к Виталику и попросил его помочь. Он уже знал про Игоря и поэтому не стал задавать лишних вопросов. Просто поднял трубку и позвонил своему родственнику-кровососу. За это я и ценил своего друга. Он все понял без лишних слов и сразу позвонил. Вообще, дружба – понятие круглосуточное. Это сказал кто-то из поэтов, и я согласен с таким определением. А дружба с Виталиком была для меня еще и своеобразным отдыхом. Мы часами могли говорить ни о чем или молчать. Наверное, так ведут себя настоящие друзья. Или хорошие супружеские пары, которые понимают друг друга с полуслова. Иногда я думаю, что на примере дружбы с Виталиком я мог бы понять и отношения гомосексуалистов. Это не потому, что у меня или у моего друга были такие наклонности. Как раз нет. Виталика секс, по-моему, интересовал в самой малой степени. А я вообще был убежденным сторонником традиционной сексуальной ориентации. Но в нашей дружбе было нечто большее, чем просто хорошие отношение двух мужчин. Мы абсолютно понимали друг друга и даже заряжались энергией друг от друга. Если бы у нас были хоть какие-то намеки на голубизну, мы стали бы верными любовниками». Но ничего подобного нам даже не приходило в голову. Не обязательно спать с человеком, чтобы чувствовать духовное родство, которое роднит гораздо больше иных видов связи. Вы бы слышали, как обрадовался родственник, которому позвонил Виталик. Дом наш был особо элитарный, попасть туда хотели многие. Я понимала, что меня могут наказать за сдачу квартиры в аренду, понимала, что могут даже выгнать из органов. Но речь шла об Игоре, я меньше всего думала о своей следующей звездочке. нужно было спасать парня кровосос сразу заявил что у него есть состоятельные клиенты на такую квартиру и он готов завтра показать ее и даже назвал приблизительную цену сказал что она будет стоить две три тысячи в месяц это было гораздо больше того на что я рассчитывал но наверное все же меньше реальной цены родственник кровосос не мог быть альтруистом раз он давал такие деньги значит имел настоящих клиентов которые готовы были ему заплатить еще больше Я вспомнила, что завтра утром мы должны продолжить расследование. «Утром я буду на работе», — быстро сказал я. «И вполне вероятно, что могу задержаться до восьми-девяти вечера. У нас убили начальника отдела, и вся служба поставлена на ноги. Ты не мог бы зайти завтра ко мне утром, когда придет твой родственник? Запасные ключи я утром завезу к тебе». «Конечно», — согласился Виталик. «У меня завтра библиотечный день. Кстати, ты мог бы пожить у меня на время, когда сдаешь свою квартиру». «Хм, не нужно», — улыбнулся я. «Надеюсь, мне заплатят такие деньги, что я смогу снять где-нибудь однокомнатную квартиру». Он промолчал, понимая, что спорить не стоит. Я уже собрался уходить, когда он вдруг сказал. «Игорь, мне понравился. У тебя растет замечательный, хороший парень. Передавай ему привет». «Спасибо», — крикнул я на прощание, подходя к двери. «Ты извини, я еще хочу к ним заехать». Я сразу поехал к Алене. Нужно сказать, что после того, как мы развелись, я ни разу не переступал порога их квартиры, моей бывшей квартиры. И, честно говоря, не собирался появляться там, если бы не болезнь мальчика. Я был уверен, что больше никогда не приду сюда. Признаться, я трусил, думая о том, какие чувства могу испытывать там. Но все было совсем не так, как я думал. Они сделали ремонт, значительно расширили нашу старую квартиру, практически все поменяли. Вообще, Алена, конечно, молодец, толковая женщина. Другое дело, что мы не могли жить вместе. Так иногда бывает, два нормальных человека сходятся и вдруг обнаруживают, что абсолютно не переносят друг друга. И никаких видимых причин, просто взаимный антагонизм на каком-то генетическом уровне. У нас с Аленой, наверное, так и было. Если бы она просто была стервой, то вряд ли бы так удачно вышла второй раз замуж. Семья у них была хорошая, дружная. Я даже испытал нечто похожее на чувство зависти. Они смеялись, по-доброму шутили, не чувствовалось, что в этой семье Игорь чужой. Собственно, он и не мог быть чужим. Говорят, в Израиле национальность ребенка определяется по матери. По-моему, это правильно. Отец передает сыну всего лишь свой генетический код, а вот воспитание ребенка, его духовные качества, его идеалы в значительной степени определяет мать. И если в семье двое детей от разных отцов, но от одной матери... они всегда будут гораздо ближе друг к другу, чем двое детей от разных матерей и одного отца. Возможно, это только мое предположение, но мне оно кажется верным. Я смотрел на Игоря и не мог понять, почему все это должно было случиться именно с ним. В нашей семье никто и никогда не страдал сердечными заболеваниями. Вообще у всех было отменное здоровье. И вот мой мальчик, у которого нашли изменения, должен почему-то ехать в другую страну, чтобы получить шансы на жизнь». Мне казалось это не просто несправедливым, но и противоестественным. Завтра нам обещали дать визы, сообщил мне Андрей, когда мы с ним вышли на балкон. Он просто молодец, отлично держался. Все же в гости пришел бывший хозяин квартиры, бывший муж его жены и отец его приемного сына. Но он вел себя абсолютно естественно. надеясь, что и я вел себя так же нормально, не комплексовал. Хотя один раз едва не сорвался, когда увидел, как Игорь, чуть-чуть поморщившись, поднимается со стула. «Очевидно, болезнь уже давала о себе знать. Но я понимал, что обязан держаться, что не имею права срываться и психовать. Прежде всего, хуже Игорю». «Я думаю, что завтра или послезавтра уже смогу вам помочь», — сказал я Андрею. «Мне обещали выделить деньги. Думаю, вам хватит». «Я тоже собрал немного», — кивнул в ответ Андрей. «Правда, не так много. В долг сейчас никто такую сумму не дает. Не нужно в долг». Перебил я его. «Ничего не нужно брать в долг. Я же сказал, что найду деньги. Значит, найду». Мы поговорили еще немного, и я решил, что больше задерживаться не стоит. Андрей деликатно кивнул головой и не стал меня провожать. Алена пошла к двери. Только в этот момент я увидел круги у нее под глазами. «Такое испытание – самая страшная кара для матери», – подумал я. «Мы, мужики, все-таки эгоисты. Умеем замыкаться в себе». Больше думаем о внешних атрибутах жизни, о деньгах, о своей карьере, о новых женщинах и, если так случилось, о новых детях. А вот женщины – существа иные. Для нее выношенный ребенок – это смысл ее жизни. Я подумал, что был несправедлив к Алене, считая ее истеричкой. Она столько дней держалась, не срываясь. «Мне обещали деньги», – сказал я на прощание. «Все будет в порядке». Она вздохнула, вернее, всхлипнула. но тут же почти спокойно кивнула мне, словно не решаясь что-то сказать. «До свидания». Я тоже не хотел затевать какой-то разговор. Завтра утром должен был приехать кровосос и оценить мою квартиру. Я готов был сдать ее хоть на 10 лет, лишь бы это помогло. И очень надеялся, что все утрясется, даже если меня после этого выгонят с работы. Ну и черт не с работой, пойду в какое-нибудь охранное ведомство. Деньги всегда смогу заработать. С моим опытом и навыками устроиться не такая большая проблема. Поздно вечером, приехав домой, я подумал, как все страшно смешалось в жизни, а Убийство Семена Алексеевича, болезнь Игоря, моя квартира в элитарном доме. Я еще не знал, что все завязалось в такой тугой узел, что не распутать, не разрубить. Каждое событие, автоматически вызывая другое и вытягиваясь в цепочку, трагически изменит не только жизнь окружающих меня людей, но и мою собственную. Спал я в эту ночь плохо. Мне снились незнакомые мужчины и женщины, приходящие и уходящие из моей квартиры. Несколько раз, просыпаясь ночью, я даже успевал запомнить некоторые лица, но потом снова проваливался в глубокий сон, и все повторялось сначала. К утру, не выспавшийся, уставший и злой, я побрился и спустился во двор. По дороге на работу единственным приятным моментом в этот день была встреча с Виталиком. которому я отдал запасные ключи от моей квартиры. Он еще извинялся, чудак-человек, будто, воспользовавшись моим несчастьем, хотел отнять у меня квартиру. Я отдал ему ключи и поехал на работу, не зная, что вижу друга последний раз в жизни.